«Тот-то и видно, что нерегулярно», — заключил капитан. Он вызвал молодого оперативника и приказал. «Отвезешь этого хмыря в Ивангород, там переведешь по мосту в Нарву, после чего дашь ему хорошего пинка под зад и вернешься домой. Приказ ясен?» «Так точно. Выполняй». «Товарищ капитан, вы не ответили на мой вопрос?» позволил себе напомнить Томас. Почему все-таки я иностранец? Да потому, что с позавчерашнего дня Эстонской Советской Социалистической Республики не существует. Совет Народных Депутатов СССР удовлетворил просьбу Прибалтийских Республик об отделении от Советского Союза. И теперь есть независимое государство Эстония. И ты... Гражданин этого грёбаного независимого государства. Не знаю, станет ли независимая Эстония счастливей, но одному человеку от этого дела повезло точно. Тебе. Будь здоров, Фитиль. Желаю никогда в жизни тебя не встретить. Вот так Томас Рэбане узнал, что его родина обрела независимость». Через три часа оперативник высадил Томаса из потрепанных милицейских «Жигулей» на окраине Нарвы, пинка давать не стал, лишь снисходительно махнул на прощанье рукой и укатил куда-то в глубину России, которая вдруг стала за границей и превратилась от этого в огромную и таинственную терра-инкогнито. А Томас стоял на мосту, смотрел на хмурую Нарвскую воду, на темные от осенних дождей краснокирпичные крепостные стены Ивангорода и пытался понять, что же, собственно говоря, он, гражданин независимой Эстонии, ощущает. Он ощущал радость от того, что удалось обойтись без встречи с судьей Кузнецовой. Да, это он ощущал, но больше не ощущал ничего. Хотя нестандартная ситуация, в которой Томас Ребене оказался в Ленинграде в дни объявления Эстонии независимым государством, закончилась наилучшим для него образом, его тонкое наблюдение о родовой, сидящей в генах способности чиновничества всех видов и рангов находить самые худшие из всех возможных решений, получило в последующие годы столько подтверждений, что даже говорить об этом стало банальностью. Удивлялись уже не глупости принимаемых решений. Удивлялись, когда постановление правительства или парламента оказывалось, если неразумным, то хотя бы не очевидно портящим людям жизнь. Томас творчески развил свой тезис. Он пришел к выводу, что лучший чиновник – это тот, кто не делает ничего. Совершенно ничего. Просто ходит на работу сидит в своем кабинете, получает зарплату и не принимает никаких решений. В политических дискуссиях, которых Томас не любил, но в которых, как интеллигентный человек, вынужден был участвовать, так как возникали они везде и по любому поводу, этот его коронный тезис снимал накал страстей и примерял самых яростных оппонентов. Все соглашались «да». Лучше бы они, падлы, сидели и ничего не делали. Но они делали. А поскольку ситуация была в высшей степени нестандартной везде, и в независимых государствах Балтии, и в скукожившейся после распада СССР России, то и решения, принимаемые правительственными чиновниками всех уровней, были настолько нелепыми и даже чудовищными, что весь мир ахал а граждане новоявленных независимых государств только головы втягивали в плечи и испуганно озирались, пытаясь угадать, какая новая напасть и с какой стороны их ждет. И не угадывали, потому что этого не знал никто, и в первую очередь те, кто принимал решения. В богемных компаниях, в которых проходила жизнь Томаса Ребане, За ним укрепилась репутация человека остроумного, широко, хотя и поверхностно эрудированного, и несколько легкомысленного. Но при всей своей легкомысленности он был далеко не глуп. Он был равнодушен к политике, но довольно быстро понял, что та неразбериха, в пучину которой погрузилась Эстония в пору становления своей государственности, не так уж и случайна, как казалось на первый взгляд. Под истерики митингов, под телевизионные ошибки политических дебатов, под пикеты и марши протеста русскоязычного населения, возмущенного готовящимися законопроектами о гражданстве и государственном языке, в республике происходило крупномасштабное «мародерство».